соседних местечек и ферм. Все друзья Чарли были уже на месте. Пабло со своей семьей, Квинси с близнецами, которые никак не могли стоять спокойно, и ныряли то тут, то там в толпу, ища более удобного местечка. Квинси стоял рядом с Салли Робинсон и сочувственно посматривал на нее. Он отлично понимал ее состояние. «Не волнуйтесь так, мэм», — сказал он ей. «Ваш Чарли не подведет». Не такой он парень. Я это и своим мальчикам каждый день говорю. Берите, мол, пример с Робинсона. Я буду только доволен. Спасибо вам. Салли благодарно взглянула на него. У вас тоже отличные ребятки и наши большие друзья. Нет, я не волнуюсь, мистер Квинси. А вот и неправду говоришь, дочка. Цезарь, незаметно подошедший вместе с Темпи, взял Салли за руку. Пульс так и прыгает, как говорил наш полковой доктор. — Ох, Цезарь, вы замечательно выступали, но я очень за вас боюсь, — сказала Салли, живо оборачиваясь к нему. — Я все время смотрела на большого босса и дрожала за вас. Он сидел волк волком и готов был сожрать, проглотить вас. — Не проглотит, подавится, — засмеялся Цезарь. «Если бы дело шло об одном негре-цезаре, так его бы давно не было. Но, к счастью, нас много, и с нами теперь не так-то легко справиться!» И он лукаво подмигнул Квинси. Немного поодаль от них Мэри Смит нетерпеливо спрашивала у Джоя. «Когда же, наконец, начнется? Когда поедет Чарли? Я прямо не доживу, кажется!» «Доживешь!» — хладнокровно отвечал Джой. «Вон, гляди, сейчас начнутся заезды малышей. Их малолитражки уже на помосте». Толпа зашумела сильнее. Все вытягивали шею и становились на носки, чтобы лучше видеть. Действительно, на наклоном помости устанавливали первые малолитражки, которые должны были открывать гонки. На этом помосте автомобили удерживались особым рычагом, который потом по сигналу судьи мгновенно отводился в сторону – давая свободу машинам. Такое устройство было введено недавно. Еще года два назад машину каждого гонщика толкал по сигналу менеджер, и она уже по инерции катилась дальше. Поэтому результат гонок зависел не от ходовых качеств машины, а от силы толчка, которым менеджер отправлял в путь своего гонщика. На старте малолитражные машины. Номер первый. Вильмар Хойт номер второй – Роберт Хансен, номер третий – Поль Годфрей, победитель прошлогодних состязаний малолитражек, объявил резкий голос радиодиктора. Раздался выстрел, и маленькие машинки скатились с помоста. Толпа закричала, замахала руками, подбодряя гонщиков. Фотографы местных и гренджерских газет Выбежали на дорожки, припав на колени, фотографировали соревнующихся. Кинооператоры крутили ручки своих аппаратов. Радиодиктор комментировал каждый участок гонок, пройденный машинами. Наши друзья, несмотря на то, что машины малышей интересовали их значительно меньше, все же азартно следили за состязанием и изо всех сил старались сохранить свои выгодные места. «Я буду пока молиться за Чарли». «Я буду молиться, не мешайте мне!» Мэри Смит закрыла глаза. Джой Беннет расхохотался. «Что ж, ты так и будешь стоять с закрытыми глазами. Как же ты увидишь гонки?» Мэри Смит открыла глаза. «Правда, я об этом и не подумала», — сказала она грустно. «Ну хорошо, я попробую молиться с открытыми глазами. Только ты уж, пожалуйста, не смейся надо мной». Но Беннету в этот момент было не до смеха. Какой-то человек совершенно заслонил от него своей спиной всю дистанцию. Надо было во что бы то ни стало пробиться снова вперед. И Джой начал изо всей силы действовать плечами и локтями. Наверху у самого помоста собралась группа гонщиков постарше, ожидавшая своего заезда. Тут были и Чарли с Василем. Мальчики разговаривали с двумя подошедшими к ним джентльменами – мистером Ричардсоном и доктором Рендалем. В такую ответственную минуту учитель не мог оставить своего любимца без напутствия. Полтора часа назад, сидя в театре, Ричи и его друг доктор поняли, какое страшное разочарование должен был пережить Чарльз Робинсон, не услышав имени отца среди тех, кто погиб за родину. И учитель тут же решил непременно отыскать мальчика на старте и обласкать его, показать ему, что друзья о нем думают. Теперь он и доктор наперебой старались ободрить Чарли. «Хотелось бы мне сейчас быть на твоем месте, Чарльз», — говорил Ричи. «Бывало в колледже я перед спортивными состязаниями чувствовал себя как солдат перед атакой. Я всегда был уверен в победе, и это помогало мне действительно побеждать. Когда-нибудь ты придешь ко мне, и я покажу тебе мои спортивные трофеи» жетоны, кубки, дипломы. «Как странно, сэр, ведь вы никогда не говорили нам об этом. Правда, Василь?» Чарли повернулся к другу, который молча кивнул, не сводя синих глаз учителя. «А мы думали, что вы любите одни книги и никогда не увлекались спортом». «О, мистер Ричардсон, знаменитый чемпион мальчики!» — вмешался, смеясь, «Доктор, «Пусть он расскажет вам про свой матч с советскими моряками!» Ричи с шутливым возмущением замахнулся на Рендаля. «Опять! Вы же обещали, док, больше не дразнить меня!» Он обратился к мальчикам. «Я неосторожно рассказал мистеру Рендалю, как во время войны мы встретились с советскими моряками на водном поле. Я был вратарем, и матч получился ничью. Но в этот день я наглотался столько воды что с тех пор никогда не страдаю от жажды. И вот док, не переставая, дразнит меня этим матчем. Мальчики смеялись. Ричи взглянул на часы. Пора занимать места на трибунах. Скоро ваш заезд. Но, Чарльз, желаю победы. И он крепко по-мужски тряхнул руку Чарли. Гляди, гляди, Ричи опять лижется со своим чернокожим любимчиком. Фенни, стоявший в толпе зрителей неподалеку от помоста, подтолкнул Роя. И доктор Рендаль тоже. Гляди, руку ему жмут. Не теряй из виду эту парочку, сказал Рой, хмуря тонкие брови. Мне ваши речи давно подозрителен, готов поставить в свою будущую палочку, что он самый настоящий коммунист. Что ты говоришь? Оживился Фенни. Поставишь всю палочку? Хм. Фенни с сомнением взглянул еще раз на учителя. «Я бы держал с тобой пари, да уж больно ненадежен Ричи. А вдруг он и вправду коммунист? Нет, уж не буду с тобой спорить. По-моему, и док тоже красный. За ними надо понаблюдать». Вдруг он снова встрепенулся и толкнул приятеля. «Рой, она тоже пришла. И туда же, к Черномазому. Кто она?» Рой оглянулся и точно же увидел пад Причард, которая стояла возле Чарли и что-то говорила ему. Королева весны была уже без короны. Видно, ей пришлось быстро бежать, чтобы ускользнуть от всевидящего ока матери. Ее медные локоны были спутаны и небрежно рассыпались по плечам. Бледное лицо раскраснелось, Она часто-часто дышала и говорила, чуть задыхаясь. Будто и сама не знала, что скажет в следующую минуту. «Вот, Чарли, я пришла. Только клюшку. Клюшку не успела захватить. Она дома осталась, клюшка. Но я принесу ее тебе, непременно принесу». «Это не важно. Чарли не поднимал глаз. «Сейчас наш заезд». «Да, я знаю». Пат чертила носком туфли по земле. «Чарли, так ты больше не сердишься на меня. Я буду о тебе думать, когда ты поедешь». Она подняла голову. На Чарли смотрели светлые уклончивые глаза, окаймленные длинными ресницами. Сама королева выпрашивала прощения у него, у черного мальчишки, которого все готовы презирать. «Дай руку», — сказал Чарли. «Ну вот, Пат, теперь все в порядке». Василь с неодобрением следил за этой сценой. «Нет, он не доверял королеве, он верил только одной девочке» которая стояла где-то там, в толпе, и, наверное, бормотала чудачка какие-нибудь заклинания, которые должны принести их другу победу. «Пора садиться в машину, Чарльз!» Василь держался со всей официальностью настоящего менеджера. Чарли еще раз кивнул королеве и направился к старту. Снизу морским прибоем поднимались рукоплескания, слышались веселые крики. Это приветствовали победителя малолитражных гонок – Поля Готфрея, того самого малыша в полосатом картузике, который спрашивал у Чарли, какой счастливый номер выпал ему в прошлом году. «Начинаем соревнования машин первой категории», — объявил диктор. «Внимание! В первом заезде участвуют три машины. Номер первый — Лейстер Скалли, автомобиль — Ласточка. Номер второй — Чарльз Робинсон. Автомобиль «Серебряная свирель». Чарльз Робинсон, леди и джентльмены, является победителем прошлогодних гонок табачных ящиков. И, наконец, третьим номером идет машина Питера Мерфи «Скакун». Внимание! Сейчас будет дан сигнал старта. «Кто такой этот Лейстер Скалли? Ты его знаешь? Нет? Откуда он взялся?» Торопливо расспрашивали друг друга свирелисты, с беспокойством поглядывая на помост, где уже выстроились три машины. Никто не знал Лейстера Скалли, но тут у Барьера появился взъерошенный, но очень довольный своим новым наблюдательным пунктом Джой Беннет. «Это один парнишка из верхнего города», — сообщил он. «Так, маменькин сынок, и аппарат у него не из важных, я видел. Чарльзу не приходится бояться, даю слово». Между тем на старте ждали только сигнала. Возле гонщиков теснились теперь одни только менеджеры, давая последние указания. Менеджером Лейстера Скалли был его собственный папа – высокий представительный джентльмен профессорского вида. В эти последние секунды он старался вдохнуть хоть немного энергии своего вялого на вид мальчика. Машина Лейстера – небольшой легкий автомобиль мышиного цвета, Выглядела довольно жалкой рядом со свирелью и скакуном. Лейстер завистливо поглядывал на конкурентов и, видимо, все более и более терял надежду на победу. Помни, мы все ставим на тебя, Лейстер, и мама, и я, и тетя Анабель, мы все поставили много долларов на твою машину, говорил ему отец. Не забывай об этом, дитя мое. Не забуду, папа, – пропищал из машины Лейстер, возясь со шлемом. Мерфи с своего скакуна высокомерно поглядывал на окружающих. Его менеджер, Дик, что-то оживленно нашептывал ему, и Мерфи время от времени кивал, косясь в сторону Чарли, спокойно сидевшего в своей машине. Снова раздался пистолетный выстрел. Опора опустилась, и освобожденные машины одновременно скользнули на полотно шоссе. Все сильнее набирая скорость, они покатились вниз по холму «Надежды», окаймленному по обеим сторонам густым барьером зрителей и болельщиков. «Пошли, пошли!» – заколыхалась, забурлила толпа. «Давай, давай!» «Не надо! Погодите, Чарли! Чарли, вернись!» – раздался отчаянный вопль. Но он тотчас же потонул в общем крике болельщиков, старавшихся подогреть своих любимцев. Все взгляды были устремлены на три движущиеся точки – И когда к опустевшему по мосту вырвалась вся измятая, растрепанная девочка с апельсиновыми кудряшками, она нашла только меланхолического метельщика, который собирал в кучу билеты, конфетные обертки и разный мусор. Все, кто не находился на трибунах, устремились вниз, к финишу, чтобы увидеть самый интересный момент гонок. «Поздно!» – простонала девочка. «Опоздала!» И она уселась прямо на землю, не обращая внимания на кучи мусора. «Что теперь будет? Что будет?» «Может, ничего еще и не случится? Может, обойдется?» Над девочкой склонился молодой мулат в индейских вышитых бисером мокасинах. Все, что осталось у Джона Майнерда от его великолепного костюма индейского вождя. Где он позабыл свой величественный головной убор, трубку и пояс, он и сам не знал в этот утомительный и тревожный день. Да и не до того ему сейчас было. Он тронул Кэт за плечо. «Не огорчайся так, ведь ты не виновата, ты старалась поспеть вовремя, я знаю». «Да, да, я так старалась, я так спешила». Кэт закрыла лицо руками, и слезы заструились у нее между пальцами. «Мама сидела надо мной, как часовой!» Она окончательно расплакалась. «Пойдем вниз, в случае чего мы побежим к нему на помощь!» Сказал Джон и тихонько потянул девочку за собой. Кэт послушно встала, и они побежали вниз, туда, откуда глухо, приливами доносились смутные крики. «Давай! Скорей! Скорей!» А в это время тот, кто был причиной всех этих тревог, И не подозревал о грозящей ему опасности. Он видел перед собой только одну цель белый шнурок финиша, которого надо достигнуть. Едва машина его получила свободу и пришла в движение. Чарли, чтобы разогнать ее, начал раскачиваться на сиденье, как на качелях. Мерфи и Лейстер прибегли к тому же способу. На первом отрезке пути все три машины шли вровень. Затем вперед начала постепенно выдвигаться машина Лейстера. Несмотря на то, что Чарли знал, автомобиль Лейстера легче и поэтому быстрее разгоняется, смотреть на это было неприятно. И мальчик начал невольно волноваться. «Чепуха. Не надо об этом думать. Надо думать только о дороге», — говорил себе Чарли. «Все быстрее и быстрее идет автомобиль. Чарли перестает раскачиваться и опускается как можно ниже на сиденье. Надо уменьшить лобовое сопротивление». Теперь, когда его глаза на одном уровне с капотом свирели, Чарли уже не может следить за дорогой перед собой. Да это и не нужно. Сквозь руль он ясно видит уходящую вниз среднюю дорожку, похожую на рельсы из закомляющих ее белых линий, толпу на обочинах и там, дальше, заветную арку финиша. Втянуть голову в плечи, сжаться еще больше, все внимание, вперед. Она сказала, что будет думать. Она, наверное, где-нибудь здесь. Стоит, смотрит. Может быть, тоже волнуется. «Ура!» – отстал Мерфи. «Чарли не может обернуться, но по его расчетам Мерфи находится метрах десяти позади. Он косится вправо. Кажется, и Лейстер начинает отставать. Ветер слегка посвистывает в ушах. Километров тридцать в час. Быстро отмечает про себя мальчик». Пневматические шины легко несут свирель, делают незаметными мелкие камешки и выбоины. «О, милая, дорогая, еще, еще прибавь ходу!» – тихонько бормочет Чарли. И точно услышав его мольбу, свирель все ускоряет ход. Держать дорогу, не вилять – вот в чем теперь главная задача. А ветер уже свистит в ушах, и Чарли мельком отмечает, что машина идет со скоростью сорока километров в час. «Давай, иди, скорей!» – доносит ветер крики зрителей. «Молодец, моя свирелька, молодец!» – с нежностью шепчет Чарли. Лицо его горит от ветра, губы пересохли. Уже ближе, ближе арка, можно разглядеть даже белый шнурок. Лейстера не видно, значит, победитель он, Чарли. «Нет, нет, еще рано думать об этом, еще далеко лента финиша!» Резкий толчок в переднее колесо. Дернулся руль. Черт, камень. Не могли очистить как следует дорожку. Но что же это? Машина, вильнувшая от толчка, не хочет вернуться к бровке. Чарли напрасно вертит руль влево. Свирель продолжает забирать в правую сторону. Спокойно, спокойно, только не волноваться. Потеряно управление. Потеряно управление. Свирель необратимо приближается к белой черте. «Эй, парень, куда ты? Куда лезешь? Езжай по своей!» — слышит Чарли. Это ему кричат, даже грозят кулаками. Там еще ничего не понимает. Ох, как пересохли губы! Как хочется пить! Чарли все крепче вцепляется в руль. Сверель уже пересекла белую черту и теперь несется по правой дорожке впереди первого номера, на котором сидит ни жив ни мертв от страха Лейстер Скалли. Он тоже ничего не понимает, но смертельно боится и уже кричит и вопит, чтобы его услышали и выручили. Чарли не слышит этого вопля. Ветер свистит со всей силой в его ушах. Спокойно, спокойно, только не волноваться. Мальчик, мальчик мой! Кто это поднимает темные руки? Кто понял там, в толпе, что мальчику грозит смертельная опасность? Спокойно, спокойно, спа... На всем ходу свирель врезается в гранитный барьер шоссе, отскакивает от него и опрокидывается вверх колесами. Точно снаряд, пущенный из орудия, вылетает из нее гонщик и распластывается на асфальте. Маленький Лейстер старается изо всех сил повернуть свою ласточку влево, но его правое колесо задевает опрокинутую машину и колесо это мгновенно отваливается. Ласточка чертит по асфальту широкую дугу, и, почти уже остановившись, начинает вдруг медленно заваливаться на бок. И также медленно, словно раздумывая, из нее выпадает Лейстер Скалли. Истошно воет сирена санитарной машины. Застывшие было, словно в столбнике, люди теперь прыгают через барьер и мчатся к месту аварии. Одними из первых на шоссе оказывается темнокожая женщина и синеглазый менеджер Чарли – «Ничего, вы не бойтесь, это ничего, он жив, мэм, уверяю вас, он жив!» Бормочет Василь, и неизвестно, кого он хочет успокоить, мать друга или самого себя. «Лейстер! Лейстер!» — взывает высокий джентльмен, потеряв на бегу золотые очки. За ним по пятам бежит кудрявая девочка с орехово-смуглым, а теперь серым от ужаса лицом. «Неужели моя собачка не сохранила его?» Бормочет она и торопит вторую девочку. «Скорей, скорее, может, мы еще спасем его!» Но эта вторая вдруг останавливается, откидывает лба медные пряди и говорит жалобно и решительно. «О нет, Нэнси, я не могу идти туда! Нет, не тащи меня! Я... Я боюсь крови! А там будет кровь, я знаю!» Тридцать второе. Опять записная книжка. С тех пор, как мы заглядывали в эту книжку, она еще больше истрепалась и распухла от разных записей и вкладок, и на этот раз в ней лежит какая-то бумажка, сложенная в четверо, которую нам очень хочется развернуть. Заключение экспертной комиссии по делу об аварии, имевшей место на гонках табачных ящиков в городе Стонпойнте. Мая? Года? Сухое казенное заглавие, однако мы все-таки продолжим наше чтение, не так ли? Результаты экспертизы. Осмотр самодельного автомобиля первой категории участника гонок Робинсона Че, представившего свою машину под названием «Серебряная свирель» и потерпевшего на ней аварию, показал, что левая рулевая тяга означенного автомобиля оборвана. Это и послужило непосредственной причиной того, что машина, вопреки усилиям гонщика, выровнять ее резко пошла вправо и в результате налетела на гранитный барьер. Обследование рулевой тяги, проведенное мною старшим инспектором э. Э.Л. Л. Доусоном и мной, членом жюри А. Конли, не дало никаких новых показателей, несмотря на утверждение менеджера, пострадавшего гонщика Робинсона, школьника В. Гирича, что тяга якобы надрезана каким-то острым орудием, скорее всего, бритвой. По настоянию того же упомянутого Гирича были вызваны и опрошены другие гонщики и их менеджеры, но никаких свидетельств, подтверждающих наличие злого умысла с чьей-либо стороны они не дали. Таким образом, остается предположить, что бичева тяги перетерлась во время следования на старт, причем обрыв тяги последовал при спуске с холма Надежды. «Экспертиза окончательная и может быть повторена только по настоянию главной судейской коллегии», подписали старший инспектор э. Эл. Доусон, член жюри А. Конли. Поперек этого листка размашистым энергичным почерком выведено. «Конли, все это чепуха и очередные негритянские выдумки. Нечего устраивать поиски каких-то диверсий». Мальчишка просто не сумел держать дорогу и потому опрокинулся. Главный судья – Парк бил. На бумаге стояла официальная печать городского управления. В записной книжке шело несколько страниц, исписанных рукой ее владельца и испещренных многими помарками, как будто писавший очень волновался или торопился. «Они были точно глухие и слепые. Мы им показывали тягу». Один конец которой разлохматился, а на другом всякому был виден свежий срез. Но они как будто не хотели ничего этого видеть и сказали, что нам это все чудится. Потом и я, и Беннет, и Джон Майнерт, и Пабло Деминга начали говорить, что нужно спросить тех, кто участвовал в заезде, а также их менеджеров. Они на это согласились. Только видно было, что им очень неохота и скучно возиться со всем этим». Когда пришли Мерфи и Дик, даже слепой мог увидеть по их лицам, что дело не чисто. Но инспекторы и тот ничего не увидели. И когда эти парни сказали, что знать ничего не знает, их отпустили. Тогда мы решили, что будем действовать сами. Мы собрали ребят восточной окраины и рассказали им все дело. Некоторые слышали, а многие даже были на гонках и видели, как разбился Чарли, Но никто не мог нам сказать ничего, что бы нас интересовало. И когда мы уже совсем потеряли надежду, вдруг пришла к нам в дом Темпи, жена Цезаря, со своим вторым мальчиком, которого зовут Аллан. Оказывается, Аллан постоянно торчит возле пустыря, строит там у лужи какую-то мельничку или что-то в этом роде. И вот в день праздника он тоже был там, потому что закапризничал и Темпи в наказании оставила его дома. Он и пошел к своей мельничке и там потихоньку ревел и бронил, на чем свет стоит своих родных, за несправедливость. А потом видит, какой-то ребой мальчишка шныряет у сарая Робинсонов и что-то разнюхивает. На Алана он и внимания не обратил, потому что кто же обращает внимание на такого малыша? А малыш этот все примечал. Мальчишка подошел к задней стенке сарая, отодрал доски и полез внутрь, Алан хотел было закричать: Держите вора! Но сообразил вовремя, что дома одни куры и собаки и ему не поздоровится, если он поднимет крик. Он и предпочел молчать. Мальчишка пробыл в сарае совсем недолго, а когда вылез, тихонько свистнул. И тотчас же кто-то за углом тоже засвистел. Алан хотел было рассказать об этом дома, но его мать и отец вернулись поздно. Ему сразу дали конфету и яблоко. И он так этим занялся, что совсем обо всем забыл. А вчера, когда Темпи опять рассердилась на него за что-то и нашлепала его, он вдруг все и вспомнил. Тогда Цезарь сказал, чтобы она сейчас же вела его к нам и чтобы мы потом шли к главному судье, которого зовут Парк Бил. Пусть он вызовет Рибова Дика и пусть Аллан скажет, тот ли это мальчишка, который был в сарае в день праздника. И Я позвал Джоя и Мэри и Нэнси, и Джона, мы дали Аллану большое яблоко и сказали, что дадим ему много яблок и сластей, если он расскажет все, что говорил нам, одному белому дяде. Алан совсем ничего не боялся и сказал, что, конечно, он расскажет. Тогда мы пошли в банк, где этот бил, оказывается, директор. Нас к нему не пустили, и мы ждали его на улице очень долго. Потом, когда он вышел, мы подошли к нему и стали ему все это дело рассказывать, Мы велели Алану рассказать все, что он видел в день гонок, но он очень устал стоять так долго на улице и ждать, и потому начал что-то путать и говорить непонятное. Мистер Паркбилл краснел и краснел, и мы старались на него не смотреть. Как только он услышал, что дело идет о Робинсоне и об аварии на гонках, он очень рассердился и велел Алану замолчать. «Вы что?» – спрашивает. – «Пришли сюда просто отнимать у меня время, ребята?» «И это ваш свидетель? Вы что, смеетесь, что ли? Да кто же примет всерьез показания негритенка, который еще папа-мама не научился выговаривать как следует? Ваш Робинсон сам виноват в аварии, и мы еще в этом деле разберемся и привлечем его за то, что он подвел другого гонщика и чуть его не искалечил. Идите-ка вы, ребята, отсюда и благодарите Бога, что у меня мягкий характер, а то пришлось бы вам познакомиться с моим швейцаром». И еще он сказал, что эта история действует ему на нервы, и он настоятельно просит больше его не беспокоить. Потом он сел в автомобиль и уехал, а мы остались на улице. Аллан совсем расхныкался и не хотел ни конфет, ни яблок, а только просился домой, к маме. И я понес его на спине, потому что он очень устал. «У нас дома я рассказал обо всем отцу». И он даже нисколько не удивился и сказал, что так оно и бывает в тех странах, где справедливость существует только для богатых. Отец последнее время повеселел, все что-то бормочет себе под нос. Вчера вдруг показывают мне фотографию какого-то красивого города, похожего на дворец. Под фотографией подписано «Университет в городе Ужгороде Закарпатской Украины», спрашивает меня. «Хотел бы ты, сынку, учиться в том университете?» Я рассердился. «Ну что ты спрашиваешь? Знаешь ведь, что университеты не для нас с тобой». А он вдруг смеется. «А вот и брешешь, сынку, Мий. Тот университет для нас и для всех простых людин. Вот возьмем мы с тобой сынку, да и махнем туда, на родину». И я так и вцепился в него, но он ничего больше не стал говорить. Только подмигивал да усмехался. Каждый день мы ходим в больницу узнавать о здоровье Чарли. К нему еще никого не пускают, но говорят, что он уже начал открывать глаза. Раньше думали, что он умрет, потому что была разбита голова. А потом врачи сказали, что нужно долго лежать. У Чарли сотрясение мозга. Наверное, ему очень повредило, когда мы с ним ездили по городу. Мы ездили очень долго, и миссис Робинсон просила останавливаться возле каждой больницы и сама выходила просить, чтобы приняли ее сына. Но у некоторых больниц не было отделения для цветных, а в белое отделение ни за что не хотели принять негра. А в других больницах цветные отделения были уж давно переполнены, и не было ни одного места. Так мы ездили и ездили. И Чарли стонал, а его мать все молчала и только ломала руки – я очень боялся, что Чарли вот так в машине умрет. Наконец мы нашли маленькую больницу на восточной окраине. К нам вышла сестра и сказала, что можно принять больного, но нужно внести деньги вперед, а то все эти больные из горчичного рая норовят лечиться на даровщинку, а потом удрать из больницы, не заплатив ни цента. У миссис Робинсон не было с собой денег, и я побежал домой». Мистер Ричардсон и мистер Квинси приехали прямо с гонок и вместе с моим отцом побежали в больницу, заплатили деньги и помогли внести Чарли. Мистер Квинси был ужасно сердитый. Накричал на сестру в халате и сказал, что обо всем напишет в газету. На следующий день он и правда пошел к редактору по имени Клиффорд Орвик. Это тот самый джентльмен, который на празднике читал список погибших на войне стонпойнцев. Он сказал Квинси, что больница была вполне права, потому что никто никого не обязан лечить даром. Пускай, мол, Квинси не чудит, а занимается лучше своими собственными делами. Э. Г. тоже ходит со мной в больницу. Горилла опять поставил ей F по математике и сказал, что вопрос о ней будет обсуждаться на педагогическом совете. А Джону Майнерду он поставил A. И когда мы пристали к Джону, откуда такая милость, Он признался, что его отец посылал горилле корзину виски «Белая лошадь». Эгэ стала прямо как щепка, говорит, что ей все надоело, что она хочет бросить школу и поступить в прислуги или в танцовщицы. «А как же твои стихи?» – спросил я ее. «Ведь ты хотела стать поэтессой». Она только рукой махнула. Когда Э.Г. узнала, что лиловая собачка разбилась и не спасла Чарли, она заплакала и сказала, что теперь ничему в жизни не станет верить. «Уехать бы нам всем на Карпаты. Там, верно, и Э.Г. смогла бы поступить в университет». Лейстеру у ничего не сделалось, он только немного ушиб руку. А его отец бегает по городу и всем твердит, будто негритянский мальчишка чуть было не погубил его сына, подставил ему свою машину на гонках и сделал это нарочно. Только в это дело вмешался бог и все повернул по-своему и наказал негодного. И все кумушки в городе ахают и ужасаются. Какие разбойники эти черные». Про Мерфи ходят слухи, что его, как победителя гонок, посылают на все американские состязания самодельных автомобилей. «Он не показывается. Говорят, что-то реконструирует в своем скакуне». А я думаю, просто трусит, что мы с ним расправимся за Чарли. Дико тоже не видать, хотя я несколько раз дежурил возле его дома, чтобы поговорить с ним как надо. Сверель стоит теперь у нас во дворе. Она совсем разбитая, и я не знаю, как за нее взяться. Мне очень хотелось бы к выздоровлению Чарли все исправить, чтобы он не увидел ее такой изуродованной, но я не уверен, обрадует ли это его». «Макмаган и его ребята заправляют теперь всем в классе и хвалятся, что навсегда выжили Робинсона. Но это только до поры до времени. Пусть только поправится Чарли. Мы им покажем». Вчера видел, как Пат вышла из школы с Мейсоном, и он нес ее рабочую корзинку. Видно, она совсем переметнулась к макмагановцам. Так я и знал. Чарли был просто дурак, что верил ей». Считал ее порядочной и говорил, что она совсем не похожа на остальных девчонок. В больницу Патриция ни разу не приходила, и Эгэ уверяет, что она боится крови. А по-моему, она просто кисейная мисс, эгоистка и хозяйская подлипала. Хоть здесь в книжке отвести хорошенько душу. Сегодня в стонпоинтских новостях крошечная заметка, что приезжает негритянский певец Джеймс Робинсон, который перед отъездом в Европу, возможно, даст в городе несколько концертов. Когда Ричи прочел эту заметку, он начал хохотать и позвал отца, чтобы отец вместе с ним повеселился. «Смотрите», — сказал он, — «они так боятся, чтобы негр не стал по их милости популярным, что всячески стараются замять, смазать его приезд. У Джемса Робинсона мировая слава, а родной город его не признает, но...» «Надо думать, Джим не очень-то будет страдать от такого невнимания». И Ричи, и отец очень радуются приезду Робинсона. «Наконец-то приедет человек, который скажет нам всю правду», — сказал Ричи. «Робинсон всегда был нашим другом. Он умеет зорко смотреть и видеть». «Наверное, Робинсон остановится, как всегда, у своих, ведь он родной дядя Чарли. Интересно». Что-то он привез в подарок Чарли на этот раз. Он всегда привозил что-нибудь техническое. Тридцать третий. Знаменитый певец. «А ты бывал в домах у белых?» «Конечно, и очень часто». «И они сидели с тобой за одним столом и говорили с тобой, передавали тебе угощения и угощали тебя?» «Да-да, я встретил там...» Моего старого друга Неда Бероуза. Он ученый-геолог. Читает лекции студентам и ездит в экспедиции со своими слушателями. «Нет, дядя Джим, тут что-то не так. Или ты все это выдумал для моего утешения, или они тебя там морочили. Нет, никогда я этому не поверю». «Ну ладно, мальчик, довольно болтать. Тебе это еще вредно». «Вон, твоя мать уже смотрит на меня, как тигрица, за то, что я тебя волную и веду слишком серьезные разговоры». И Джим Робинсон ласково, легко, как женщина, коснулся забинтованной головы племянника. Много дней и ночей провел мальчик в больнице, неподвижный, бессловесный. Он почти не ел и не отвечал на вопросы врачей. Был в забытии, бредил. Тупая, ноющая боль била в голову. То дядя Пост рубил свой позеленевший рожок, то видел сапологий склон холма надежды, который движется, движется, как большая река и течет асфальтовой лентой куда-то в бесконечность. А то вдруг появлялось лицо матери, все залитое слезами, застывшее в горькой гримасе. «Мама! Ма, не плачь! Я здесь! Я буду вместо папы!» бормотал Чарли, которому казалось, что мать снова оплакивает отца. После, когда вернулось сознание и отступила боль, Чарли сделался вдруг вялым, скучным. Его теперь ничто не интересовало. Ни школьные домашние новости, которые рассказывала мать, ни сласти, те немудрящие сласти бедняков, которые посылали ему Василь, Джой и Нэнси, о гонках и об аварии он говорил совершенно равнодушно, как о чем-то случившемся с посторонним, И мать, вначале боявшаяся затрагивать эту тему, теперь стала тревожиться и старалась всеми силами расшевелить сына. Но даже известие, что Мерфи посылает на все американские гонки, которые со всякими предосторожностями сообщил ему Василь, казалось, не заинтересовало мальчика. Непосредственная опасность миновала, и можно было взять Чарли домой, тем более, что лечение в больнице было посредством Салли. И так уж плату за лечение третью неделю вносили за нее мистер Ричардсон и, как она подозревала, доктор Рендаль. Доктор Рендаль несколько раз навещал и осматривал Чарли в больнице. И Салли чувствовала, что он настоящий друг, такой же, как мистер Ричардсон. Именно доктор Рендаль объявил ей, что мальчик вне опасности и можно выписывать его домой. И тот вдруг телеграмма от Джима с известием о приезде. Когда Салли пришла в этот день в больницу, Чарли был скушен и неразговорчив, как обычно в последнее время. Тусклые глаза, тусклый голос. «Мальчик, завтра приезжает наш дядя Джим», сказала ни на что не надеясь бедная мать. «Вы знаете сказку о мертвом рыцаре, которого сбрызнули живой водой?» Вот таким ожившим рыцарем сделался Чарли, услышав новость, принесенную матерью, Он точно преобразился. Лицо разгорелось, глаза стали осмысленными, блестящими. Голос дрожал от радости, когда он принялся тормошить мать. «Завтра! Неужели завтра я его увижу? Он придет ко мне?» «Да, он за тобой приедет, и мы увезем тебя домой», — говорила Салли. «И вот только вчера его привез домой дядя Джим, и тот самый Джим...» который теперь после матери был для Чарли самым дорогим человеком на земле. И Чарли, осунувшийся с сухим, побелевшим ртом и все еще забинтованной головой, не мог наговориться досыта, досыто наглядеться на своего любимца. Уже рассказано о школе, о скопировании, о том, как он, Чарли, отказался и подговорил других ребят, как началась травля цветных школьников и о перевыборах, и о празднике рассказал Чарли. Тихо-тихо, чтобы не слышала мать. Дядя Джим должен все узнать, он все поймет, как надо. И Чарли горячим шепотом рассказывает, как читался список погибших на войне и как забыли негров, отдавших свою жизнь за родину. Наконец-то мальчик может открыть всего себя, всю накопившуюся боль оскорбленного человеческого достоинства – Все мелкие уколы и ранения, которые наносят ему за то, что он родился черным. Дядя Джим узнает, как выгнал Парк Билл, друзей Чарли, только потому, что они хотели доказать подлый поступок белых мальчишек. Мальчик рассказывает о своих главных врагах, Макмагане и Мэйсоне, а Мерфи, который, добившись поражения Чарли, поедет вместо него на все американские гонки. Дядя Джим не повторяет поминутно. «Не волнуйся, Чарли», или «Избегай думать об этом», или «Тебе вредят такие разговоры». Джим слушает молча, не прерывая Чарли и ничем не выдавая своих чувств. Он курит, зажигая одну сигарету, а другую, и комната окутана голубым облаком дыма. Вот он стоит, черный каруза, высокий, чуть сутулый, и смотрит на забинтованного мальчика. О знаменитом певце пишут все газеты «Мира», Пластинки с записями его голоса стоят дороже других пластинок. Радиостудии на перебой приглашают его выступать. Самые прославленные концертные залы вселенной гордятся его выступлениями. Но на его родине ни одна белая женщина не показалась бы с ним в театре или на улице. Ни один богатый белый джентльмен не вел бы его в свой дом а пожать ему руку в публичном месте считалось бы либерализмом и вызовом общественному мнению. Может быть, поэтому в глазах Джима Робинсона всегда было ироническое выражение, а Рот приобрел ту жестковатую складку, какая бывает у людей, много испытавших на своем веку. Из-за сильно пробивающейся седины волосы его были цвета соли с перцем. Он редко улыбался, а в его длинных, висящих вдоль тела руках и опышенных плечах чувствовалась усталость, как будто этот знаменитый негр-певец вобрал в себя всю печаль своего народа. Слава не испортила его. Он еще хорошо помнил то время, когда работал простым пильщиком на лесопильных заводах в бухте Адри, Он и тогда пел так, что люди после работы оставались еще часок-другой послушать его песни и негритянские гимны. «Великая река жизни течет, она течет, она все знает». Оба они с братом Тедом родились в семье портного негра в маленькой деревушке, но судьба повела их разными путями и Джиму до смерти простым пильщиком, и если бы не надоумил его один рабочий поляк уехать в Европу, он и поехал простым матросом и пел в портовых кабачках Марсели, пока его не услышал какой-то музыкант. Музыкант увлекся мыслью, что он отшлифует этот черный алмаз и придаст ему небывалый блеск. Он начал учить Джима Робинсона и вскоре выпустил его уже в кабачке сортом повыше – Итак, поднимаясь со ступеньки на ступеньку, Джим сделался тем, чем он был сейчас – человеком с магическим голосом, который был знаком всему миру. Когда родители, простые, ничем не примечательные негры-бедняки, умерли, дом Теда стал для Джима Робинсона его настоящей семьей. Сам он был одинок. Ходили слухи, что некогда, приехав в Филадельфию на концерт, Он влюбился в девушку-американку из зажиточной семьи, и она тоже полюбила его. Родители, которые скорее предпочли бы видеть свою дочь мертвой, чем замужем за негром, увезли ее куда-то на хлопковые плантации юга, чтобы там она воочию могла убедиться, какая участь уготована людям с черной кожей. С тех пор Джим окончательно привязался к семье Теда, нянчил маленького Чарли, а когда Чарли подрос всерьез подружился с племянником. Приезды Джима были праздником для всех обитателей горчичного рая. Отзвук дальних гроз души в мире борьбы за справедливость, дыхание больших событий входило с певцом в негритянские лачуги, в жилище белых бедняков. Через него обитатели горчичного рая как бы соприкасались с другими бедняками, которые сражались за будущее. Под стенами университета в Мадриде он пел для повстанцев, воевавших с фашизмом. Он дружил с бастующими английскими шахтерами и французскими докерами. В пекинских мастерских он пел старинные негритянские гимны для китайских рабочих и после шел с ними в их дома и до утра слушал страшные простые рассказы о прошлой жизни. Он все знал и понимал, этот усталый, темнолицый человек с иронической усмешкой в глазах. Однажды уже после окончания войны Он вернулся в Стонпойнт бодрее и оживленнее, чем обычно. «Я был в России, в Москве», – сказал он Салли и племяннику. «Я подружился со многими русскими и понял, что это за народ». В тот раз Джим Робинсон встретился со всеми старыми друзьями. Он привез с собой много книг и журналов, где рассказывалось о Советском Союзе. Привез фотографии, на которых он был снят вместе со своими русскими приятелями, И все соседи Робинсонов рассматривали тогда эти книги и фотографии. И дядя Джим рассказывал о том, что он видел в Советском Союзе, а люди верили и не верили. Так много было в его рассказах удивительного. Скоро Джим снова уехал гастролировать в Европу, и после соседи говорили, что какие-то подозрительные молодцы ходили по домам восточной окраины и расспрашивали о певце. Но у людей восточной окраины был большой опыт, они привыкли держать рот на замке. Так эти молодцы и удалились, несолоно хлебавшие. А потом их видели в компании сыщи Ньюмана, которого хорошо знали в горчичном раю. Едва услышав, что появился долгожданный Джим, Цезарь сейчас же прибежал в дом друзей. Ох, как они обрадовались друг другу, он и Джим! Целых пять минут они стояли и хлопали друг друга по спине и плечам так, что казалось, в комнате выбивают матрацы. Чарли, лежа в постели, смеялся до слез. Всё такое же старина, и время тебя не берёт, скажу, не стесняясь, гремел Цезарь. Красавец ты, чёрный Каруза. А ты всё ковыляешь на своей деревяшке. Почему до сих пор не приобрел протезы? Набросился на него Джим. Думаешь, так легко это сделать? Для безработных негров не торопится делать протезы. Джим Робинсон нахмурился. Ни работы, ни денег, ни протезов. Ну хорошо, мы что-нибудь организуем. Цезарь замахал левой рукой. И думать не смей, я ведь тебя знаю. Ты, небось, сам сидишь с долларовой бумажкой в кармане. Тот смущенно пригладил волосы на висках. Видишь ли, Цезарь? «Видим, видим», — вмешалась в разговор Салли. «Цезарь прав, ты только о других заботишься, а о том, чтобы скопить денег на старость, когда у тебя не будет такого великолепного свежего голоса, ты не подумал». Джим загадочно посмотрел на своячницу. «Старость?» — пробормотал он. «Кто знает, где будет проходить моя старость. А может, и у нас когда-нибудь станут лелеять старость». «О, да ты всегда был мечтателем, как наш, Тед!» — грустно усмехнулась Салли. Джим, не очень-то мечтай!» — сказал Цезарь. «Шпики так и шныряют всюду, скажу, не стесняясь. Вчера я вздумал позвонить из автомата мистеру Ричардсону. Смотрю, в стеклянной двери будки уже приклеился чей-то бледный нос». Но я как двинул моей деревяшкой по двери, она распахнулась, и хлоп шпика по носу. Вот я смеялся, скажу, не стесняясь. Чарли хохотал, откинувшись на подушке. Однако Джим Робинсон даже не улыбнулся. Цезарь положил на плечо певца здоровую руку. «Ох, и ждали же мы тебя, Джим! Ты один скажешь нам правду. Неужели опять может разразиться эта проклятая война? Скажешь, Джим?» Он умоляюще заглядывал другу в глаза. Джим Робинсон неожиданно громко рассмеялся. «Ну и чудаки», — сказал он. «А все-таки многих из вас пробрала пропаганда. Кажется, вы чуть было и впрямь не поверили басне, будто Советский Союз хочет войны». «Нет, нет, мы не поверили», — горячо начал смущенный Цезарь. Но ты понимаешь, когда целыми днями слышишь одно и то же, люди поневоле начинают задумываться. Джим Робинсон уселся на кровать племянника и взял его похудевшие руки в свои. «Достаточно ли ты оправился, чтобы принять гостей?» – спросил он. «Слышишь, что болтает этот верзил на деревяшке? Ведь это срам слушать». «Придется нам позвать кое-какой народ и поговорить о том, что делается на свете, а то вы тут живете, как бобры в своем водоеме». «Я завтра встану, дядя Джим», — Чарли порывался подняться. «Ты не думай, что я буду лежать. Я себя отлично чувствую, я совсем здоров». Но тут налетела Салли. Она была непреклонна. «Будешь лежать до тех пор, пока я не позволю встать», — заявила она твердо. Люди могут и теперь приходить. Да вот, кстати, кто-то идет к нам. Она прислушалась голосам за дверью. Это была Маргарет с двумя девочками Нэнси и Мэри. С того злополучного утра, когда Мэри пришла с Нэнси с Покаянием, обе девочки очень подружились. Теперь Мэри, родители которой жили в соседнем городе, проводила все свое свободное время у Нэнси и звала ее мать, тетя Маргарет. Девочки принесли Чарли сирень. Они еще ничего не знали о приезде Джима Робинсона, слышали только, что их друга перевезли домой. Не знала о приезде Джима и Маргарет, иначе, наверное, она постаралась бы скрыть свой расстроенный вид и заплаканные глаза. «Боже милостивый, кого я вижу? Джим Робинсон!» – пробормотала она. «Здравствуй, Маргарет, голубушка моя!» Джим Робинсон нежно пожал руку актрисе. «А почему глазки заплаканы? Что случилось у моей старой приятельницы Маргарет?» «Так, пустяки!» — отмахнулась Маргарет, пряча лицо. «Я так рада вам, Джим! Вы точно луч света в нашей жизни!» Обе девочки во все глаза смотрели на черного коруза. «Так вот он!» Этот знаменитый певец, о котором так восторженно говорил Чарли, а теперь толкует вся восточная окраина. В своем волнении они даже забыли о том, что пришли навестить больного. Так и стояли посреди комнаты, держа в руках ветки белой и лиловой сирени. «А кто эти молодые леди?» – обернулся к ним Джим Робинсон. «Впрочем, я догадываюсь, одна из них, верно, ваша дочь Маргарет». «Ваша Нэнси, которая умеет и петь, и танцевать, и пишет прелестные стихи, как я слышал. Подойди ко мне, дочурка, дай на тебя полюбоваться, ведь я знал тебя еще крошкой». Он привлек к себе смущенную Нэнси и почтительно, как взрослый, пожал ей руку. «А как зовут твою подругу?» Мэри присела. «Мэри Смит, с вашего позволения, сэр». Джим Робинсон улыбнулся ей. «О, как же, знаю, знаю все я вас, молодая мисс, о том, как вы назвали со сцены имя автора стихов и как молились за Чарли на гонках». Он шутливо подмигнул ей. «Как видите, я уже в курсе всех событий». Мэри покраснела чуть не до слез. «О, сэр, это все, наверное, Чарли рассказал. Чарли такой добрый. Он выбрал только хорошее, а о плохом ничего не сказал вам». «А я ведь очень дурная, сэр!» «Не верь ей, дядя Джим!» Чарли совсем свесился с постели. «Она всегда на себя наговаривает!» Пока шел этот разговор, Салли, потихоньку поманив к себе Нэнси, выспрашивала ее, почему у матери заплаканы глаза. Нэнси попробовала отговориться незнанием, но от Салли нелегко было отделаться. «Ты, девочка, не виляй!» — сказала она, как заправский мальчишка. «Я тебя насквозь вижу!» «Говори, что там у вас еще стряслось?» «Выгоняют нас из дома», – нехотя призналась Нэнси, теребя платье. «Мы не уплатили за последнюю треть года, и пришел управляющий большого босса и сказал, что это очень кстати, потому что босс решил очищать горчичный рай от лачужек и строить здесь доходные дома, и чтобы мы по этому случаю убирались вон. Мама стала его умолять подождать неделю до получки в театре» а он только твердит, «Складывайте ваши пожитки, босс не хочет больше с вами возиться». «Когда же это кончится?» – пробормотала Салли. Она сделала знак Джимму подойти и передала ему то, что услышала от девочки. У Салли, как и у других обитателей горчичного рая, была безграничная вера в этого человека. Она была твердо убеждена, что он может все на свете». «Но, разумеется, мы это уладим. Маргарет, дорогая, не стоит плакать из-за такой чепухи. В мире и так довольно слез. Я сам переговорю с управляющим и все улажу». Цезарь радостно засмеялся. «Ну, что я вам говорил?» — сказал он, торжествуя. «Вот и опять он нашел себе подходящие заботы. И Еще парочка таких дел, и Джим будет совершенно счастлив». «Молчи, несчастная деревяшка». Джим Робинсон шутливо замахнулся на Цезаря. «Не болтай, чепухи!» Маргарет ничего не говорила, но ее глаза были красноречивее всяких слов. Между тем, обе девочки, усевшись на скамеечку возле постели Чарли, возбужденно спрашивали. «Что он тебе привез, Чарли? Рассказывай скорее!» «Ух, он привез мне целую кучу вещей!» — оживленно начал мальчик. Во-первых, духовое ружье. Во-вторых, ящик книг, полный Джек Лондон, Сэттон Томпсон, Теккерей. «Неужели ты все это будешь читать?» Мэри с уважением смотрела на мальчика. «У меня никогда бы не хватило терпения». «Но самая замечательная книга, которую привез дядя Джим, вот эта». Чарли потянулся и взял со столика небольшую книжку в сером переплете. Ее написал один русский писатель. Дядя Джим еще в прошлый свой приезд рассказывал мне о нем. «Понимаете, девочки, этот человек ослеп и из-за тяжелой болезни не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой. Он много-много лет провел в постели, лежа пластом. Но у него была такая сильная воля и выдержка, что он ни на минуту не отчаивался и не сдавался. Он лежал и диктовал эту книгу, в которой рассказывал всю свою жизнь». И жизнь эта была такая сильная и прекрасная, что теперь там, в Советском Союзе, все мальчики и девочки и взрослые люди читают эту книгу и учатся по ней жить. «А как она называется?» – спросила Мэри. «Ну-ка дай ее сюда». Нэнси опередила ее. Она взяла книгу из рук Чарли и громко прочла заглавие, напечатанное золотыми буквами. «Как закалялась сталь». Тридцать Ньюман очень занят. У него едва хватало времени, чтобы побриться. Он мало спал, плохо ел и стал предельно раздражительным. Да и как не стать раздражительным и нервным? Стонпойнт – такой тихий, вполне приличный городок с тринадцатью семействами, аристократической парк-авеню, пикниками на острове, лужайками для гольфа, Несколькими церквами и тем средним уровнем жизни, которым так все гордятся, вдруг стал беспокойным, непонятным и загадочным. Мало того, говорили, что в Стонпоинте имеется своя организация красных и что он, Ньюман, должен ежечасно и ежеминутно проявлять бдительность, сообщая заблаговременно о планах бунтовщиков и ведя наблюдение за поведением, связями и даже перепиской некоторых известных людей. «Вот взять хотя бы это поручение с Рендалем». Ньюман считал мистера Рендаля вполне свободным от всяких подозрений, а ему закатили головомойку и предложили не умничать, а делать, что велят. «Ну что ж, пожалуйста». Он не будет умничать. Он согласен строго придерживаться указаний своих хозяев. В конце концов, он вовсе не обязан...»